Глава первая Стоя на зубчатой стене крепости, в пижаме и халате, Бальтазар Джонс смотрел на Темзу, туда, где однажды сидевший на привязи белый медведь Генриха Третьего поймал лосося. бифитер не замечал ни пронзительного холода, забиравшегося в рукава халата, ни жуткой сырости, которая тянула по голым лодыжкам, Держась озябшими руками за древний парапет, запрокинув голову, он вдыхал ночной воздух. Вот оно. Запах, который ни с чем нельзя спутать, коснулся его объемистого носа несколько часов назад, когда бифитер спал в своей постели в тауэрской квартире, служившей ему домом последние восемь лет. Решив, что это ему просто пригрезилось сквозь обычный тягостный сон, Он поскреб волосатую грудь, седую, словно подернутую пеплом, и снова провалился в дремоту. Но, перевернувшись на бок в противоположную сторону от жены, источавшей восточные ароматы, он снова ощутил его. Запах небывалого ливня, который он узнал немедленно, а узнав, тотчас сел в темноте на кровати. Глаза его распахнулись, как у птенца. Жена от его резкого движения несколько секунд качалась на матрасе, как тело, дрейфующее на морских волнах, потом пробормотало что-то неразборчивое. Когда она перевернулась на другой бок, ее подушка съехала в щель между изголовьем кровати и стеной. В этом состояло одно из многочисленных неудобств круглых комнат башни. Бальтазар Джонс сунул руку в пыльное пустое пространство и пошарил по полу. Выудив из щели подушку, он положил ее рядом с женой, осторожно, чтобы не потревожить. Он снова в который раз удивился, что женщина такой красоты, красоты не померкшей даже в пятьдесят лет, во сне выглядит точь-в-точь, -точь, как ее отец. Но на этот раз ему не захотелось ее будить, чтобы избавиться от жуткого ощущения, будто он спит в одной постели со своим тестем-греком, человеком до того некрасивым, что вся родня говорила о нем «добрый сыр в плохой упаковке». Бальдазар Джонс быстро вылез из постели, сердце у него замирало от предвкушения, позабыв, какая у него легкая грациозная поступь, он босиком затопал по вытертому ковру, прижался носом и седой бородой к оконному стекло на котором и без того имелось немало расплывчатых пятен от его носа, за окном было еще сухо. С нарастающим волнением он высматривал в ночном небе дождевые тучи, которые и принесли волшебный запах. Он ждал этого момента больше двух лет, и, боясь его упустить, поспешно пошел мимо большого каменного камина в другую часть спальни. Он шел, неся перед собой живот, в котором еще лежала тяжесть от съеденного на ужин барашка. Подхватив халат, где в карманах валялись крошки от уничтоженных тайком печеней, он натянул его на ходу поверх пижамы и, позабыв надеть свои в шотландскую клетку шлепанцы, открыл дверь. Он не заметил ни стука щеколды, ни неразборчивого бормотания жены, которая в этот момент шевельнулась, на щеку ей упала прядь волос. Держась одной рукой за грязный канат ограждения, он начал спускаться по зверски холодной винтовой лестнице, в другой руке сжимая египетский флакон для духов, в который хотел собрать дождевую воду. Спустившись, он прошел мимо спальни сына, куда ни разу не заходил с того страшного жуткого дня, Выйдя из соляной башни, где располагалась их квартира, он медленно, без стука, закрыл за собой дверь, мысленно поздравив себя с благополучным побегом. В этот миг Гебба Джонс проснулась. Она провела рукой по простыне, подаренной им на свадьбу много лет назад. Постель со стороны мужа была пуста. Бальтазар Джонс собирал образцы дождевой воды почти три года, с тех самых пор, как умер его единственный сын собирал с непонятной ему самому страстью. Он-то думал, что ненавидит дождь, который настолько вошел в их жизнь, что от сырости на улице и внутри, в их отвратительных квартирах, почти у всех бифитеров на ногах появлялся какой-то особенный стойкий грибок. Но через несколько месяцев после смерти сына, оцепеневший от горя Бальтазар Джонс, вдруг понял, что следит не за карманниками, за которыми ему полагалось следить, а за облаками. Тяжкий груз вины не давал дышать, но, вглядываясь в дождевые тучи, он начал понимать разницу в дождях, под которыми мокнул целыми днями. Через некоторое время он научился различать 64 вида дождя, составив их краткое описание в черном блокноте с твердым переплетом, купленном специально для этой цели. Вскоре после блокнота он заказал себе египетские флаконы, которые выбрал не столько за красоту, сколько за надежность пробки. В эти флаконы он и начал собирать свои образцы, записывая время, дату и характерные особенности каждого дождя. К большой досаде жены он заказал для пузырьков застекленный шкафчик, который с большим трудом удалось повесить на закругленной стене гостиной. Вскоре шкафчик заполнился образцами, и бифитер выписал себе еще два, но на этот раз жена убедила его повесить шкафчики на верхнем этаже соляной башни в комнате, куда она не заходила, потому что там остались еще со времен Второй мировой жуткие надписи, написанные мелом пленными немецкими подводниками. Когда число заполненных флаконов достигло ста, превратившись в весьма солидную коллекцию, Бальтазар Джонс пообещал жене, успевшей возненавидеть дождь более чем обыкновенная гречанка, которая не умеет плавать, что на этом остановится И какое-то время казалось, будто Бальтазар Джонс исцелился от своей страсти. Хотя на самом деле тогда в Англии началась небывалая засуха, а как только снова зарядили дожди, Бальтазар Джонс вернулся к своему нездоровому увлечению. Хотя главный страж успел к тому времени не раз сделать ему замечание за то, что он глазеет на тучке, забывая отвечать на вопросы туристов гебо Джонс утешалась мыслью, что муж заполнит флаконы и забудет о своей коллекции. Однако ее надежды испарились, когда он, сидя однажды вечером на краю постели и стягивая с левой ноги насквозь промокший носок, признался с убежденностью человека, решившего доказать существование драконов, что затронул лишь верхушку айсберга. В скорости он купил конверты и набор почтовой бумаги и учредил клуб Эренберта Кельнского названного в честь святого покровителя Дождя, и начал слать письма в надежде найти единомышленников, чтобы сравнить свое наблюдение с другими. Он давал объявления в десятке газет по всему миру, однако получил лишь один ответ, сплошь в следах от высовших капель, которые ему написал пожелавший остаться неизвестным житель Мосинрама, одного из самых дождливых мест в мире на северо-востоке Индии. «Мистер Бальтазар!» «Вы должны как можно скорее отречься от своего безумия, потому что хуже сумасшедшего может быть только промокший сумасшедший», — говорилось в письме. Но отсутствие интереса лишь подогревало его одержимость. Теперь Бальтазар Джонс все свободное время посвящал письмам, которые писал метеорологам по всему свету, чтобы поделиться с ними открытиями. Он получил ответы от всех, и его пальцы, гибкие, как у часовщика, дрожали, когда он вскрывал конверты. Однако обнаруживал там лишь вежливое равнодушие этих специалистов. Бальтазар Джонс сменил тактику и погрузился в изучение пыльных книг и манускриптов из британской библиотеки, таких же хрупких, как его рассудок. Нацепив очки, он просмотрел там все, что написано о дожде. В конце концов, Бальтазар Джонс обнаружил некую редкую разновидность дождя, который, насколько он мог судить, выпал лишь однажды в Колумбо в 1892 году. Он читал и перечитывал описание того внезапного ливня, приведшего помимо длительного списка несчастий к безвременной кончине коровы. Ему казалось, что он узнает его по запаху раньше, чем тот начнется. Он ждал его каждый день. Страсть сделала его болтливым, и однажды он проболтался жене, что больше всего на свете хочет поймать этот дождь. Она же молча смотрела на человека, не проронившего ни слезинки над умершим сыном Миланом, смотрела со смешанным чувством недоверия и жалости. А когда отвела глаза на луковицы нарциссов, которые собиралась посадить в ящике на крыше соляной башни, в очередной раз спросила себя, что же случилось с мужем. Привалившись спиной к дубовой двери соляной башни, Бифитер огляделся, чтобы удостовериться, что никто из обитателей крепости его не видит. Единственным движущимся объектом оказались колготки телесного цвета, болтавшиеся на веревке на крыше казематов. В этом древнем строении с террасами, возведенном под крепостной стеной, жили почти все 35 семей бифитеров. Остальные, так же как и Бальтазар Джонс, имели несчастье обитать в 21 крепостной башне, или хуже того в доме на Тауэрском лугу, месте, где некогда было обезглавлено 7 человек, причем среди них пять женщин. Бальтазар Джонс хорошенько прислушался. Единственным звуком, доносившимся из темноты, были шаги часового, обходившего свою территорию с размеренностью швейцарских часов. Бальтазар снова понюхал воздух и на мгновение усомнился. Он колебался, проклиная себя за глупую уверенность, будто заветный миг наконец настал. Он представил себе жену, вспомнил ее сонные птичьи звуки и решил вернуться в теплую уютную постель. Но в тот момент, когда он уже решил было спускаться, он снова уловил запах. Направляясь к крепостной стене, он с облегчением увидел темные окна в местной таверне Джин Дыба, которая служила бифитером местом встреч на протяжении 227 лет. Не закрылась ни на один день даже во время Второй мировой, когда в нее угодила бомба. Бальтазар посмотрел на окна не зря. Иногда жаркие споры там не стихали до утра. Жару им поддавали желающие поразвлечься. Бальтазар Джонс двинулся дальше по мостовой водного переулка, поскальзываясь босыми ногами на опавшей листве. Увидев Уэкфилдскую башню, он вспомнил мирских воронов, которые ночевали там у стены в своих клетках. Клетки у них были роскошные, с проточной водой, теплым полом и кормушками, полными свежим бельчим мясом, купленным на средства налогоплательщиков, чего Бальтазар Джонс не одобрял познакомившись с подлым вороньим нравом. Его жене знаменитые тауэрские птички не понравились с той минуты, как они с мужем переехали в Тауэр. «На вкус отдают мертвечиной», — заявила при виде воронов Геба Джонс, которая перепробовала блюдо чуть ли не из всей дичи на свете, за исключением павлинов, потому что есть павлина — дурная примета. Но Бальтазар Джонс отнесся к ним с интересом. Через несколько дней он бродил по Тауэру и заметил ворона, сидевшего на деревянной лестнице возле белой башни, которую заложил сам Вильгельм Завоеватель, чтобы отбиваться от диких и подлых англов. Ворон, скосив глаза, рассматривал Бальтазара Джонса, пока Бальтазар Джонс восхищался черным оперением, игравшим в солнечном свете разными красками. Он восхитился еще больше, когда осмотритель воронов, ухаживающий за птицами, крикнул ворона по имени, и тот к нему направился, неловко перепархивая с места на место, потому что крылья у него, как и у всех воронов в крепости, подрезают, чтобы птицы не улетели. Узнав, что вороны любят печенье, размоченное в мясной сукровице, Бальтазар Джонс выкроил время, чтобы угостить их этим птичьим деликатесом. И еще через несколько дней... Милан, которому тогда было шесть лет, вдруг закричал «Папа, папа!», тыща пальцем в сторону миссис Кук, древней черепахи Джонсов, на спине у которой сидел ворон. Тут вся симпатия к этим тварям немедленно испарилась. Дело было не в том, что садиться без приглашения к кому-либо на спину крайне невежливо, и не в том, что ворон успел изрядно нагадить на панцирь его любимицы, а в том, что мерзкая птица норовила клюнуть миссис Кук в незащищенные части а миссис Кук, который шел уже 181 год в силу своего возраста, слишком медленно втягивала под изрядно истертый панцирь лапы и голову. Тот случай оказался не последним. Прошло еще несколько дней, и Бальтазар Джонс заметил, как вороны выстроились в боевой порядок рядом с соляной башней, где когда-то хранили селитру. Один сидел на крыше красной телефонной будки, трое других выстроились на стволе пушки, четвертый примостился на развалинах римской стены. и Еще двое выбрали крышу новых оружейных палат. Так они сидели несколько дней, пока миссис Кук в силу своей медлительности не спеша исследовала новое жилище. В конце концов она решила двинуться дальше, и как только перенесла морщинистую лапу через порог, Отряд воронов в черных мундирах дружно скакнул вперед. С поразительным терпением они выжидали несколько часов, пока миссис Кук удалится от двери на достаточное расстояние, и сделали второй прыжок. Смотритель воронов утверждал, будто все дальнейшее случилось из-за того, что после птичьего обеда прошло много времени. Но Бальтазар Джонс с негодованием сказал, что вороны ведут себя возмутительно не только потому, что это в их дьявольском характере, но они еще и плохо воспитаны, и тем нанес смотрителю оскорбление до того болезненное, что оно не скоро забылось. Как бы там ни было, факт оставался фактом. Миссис Кук, самая старая черепаха в мире, осталась без хвоста, а один из тауэрских воронов не стал обедать, потому что не был голоден. Когда Бальтазар Джонс проходил мимо Уэйкфилдской башни, плеск воды в воротах изменников показался ему в темноте громче обычного. Бросив взгляд налево, он увидел внизу под башней широкие деревянные ворота, некогда впускавшие лодки с продрогшими арестантами, обвиненными в государственной измене. Но Бальтазар Джонс ни на секунду не вспомнил о том, о чем бесчисленное множество раз в деталях рассказывал туристам, интересовавшимся лишь способами пыток и казней, да еще местоположением туалетов. Ускорив шаг, он двинулся дальше, мимо кровавой башни, где под стеной рос пышный куст красных роз, который, согласно легенде, был белым до убийства двух малолетних принцев. Не обратил внимания он и на отсвет свечи в одном из окон башни, где в камере, тринадцать лет служившей местом его заточения, сидел, покусывая кончик гусиного пера, призрак сэра Олтера Рейли. Больтазар Джонс быстрым шагом поднялся по каменным ступеням на зубчатую стену, перед ним текла Темза, и однажды в этом самом месте, сидевший на привизе белый медведь Генриха Третьего поймал рыбину и съел. Но Больтазар Джонс смотрел не вниз, Он не сводил своих голубых глаз с небосклона, прикидывая, откуда ветер несет долгожданный дождь. Перебирая свою седую борду, он что-то подсчитывал, глядя в уже начинавшее светлеть небо. Гебба Джонс, так и не уснувшая после того, как ее разбудил муж, дважды чихнула от пыли, оставшейся на подушке. Гебба перевернулась на спину, сняла с уголка рта прилипшую прядь. Волосы, в молодости закрывавшие водопадом всю ее спину, теперь скромно доходили до плеч. Но, если не считать нескольких прядок, поблескивавших на свету серебром, словно рыбки, ее волосы, несмотря на возраст, оставались такими же и сине-черными, как и в те времена, когда Гебу впервые увидел Бальтазар Джонс, который теперь списывал это на ее строптивый нрав и нежелание признавать законы природы. Лёжа в темноте, Геба представляла себе, как сейчас её муж в одной пижаме бродит по Тауэру с египетским флаконом в руке, которая уже забыла, как ласкать жену. Она сделала все, что могла, чтобы избавить его от пагубной страсти. Поначалу она перехватывала его у дверей спальни, но скоро он наловчился выскальзывать незаметно и успевал пройти до середины лестницы, пока не раздавались те самые семь слов, которых он с детства боялся и которые с тем же гневом произносила его мать. «Ну и куда же это ты собрался?» Его стойкий интерес к искусству исчезать незаметно привел к некоторым неожиданным результатам геба Джонс начала сама изучать самоучителя по незаметным побегам, которые он приносил из общественной библиотеки, и запирала дверь в спальни раньше, чем успевали погаснуть ночники, а пока муж в сортире вел неравную борьбу с запором, она прятала ключ. Но однажды утром ее фокус вышел имбоком, потому что она забыла, куда положила ключ. Едва не задыхаясь от унижения, она попросила мужа помочь ей в поисках. Он вынул незакрепленный камень рядом с одним из окон, с затейливым переплетом, но нашел в тайнике только очередную стопку надушенных любовных писем, которые сам писал ей в период ухаживаний. Тогда он подошел к камину, сунул руку за широкий каменный бордюр наверху и вынул из-за него старую жестяную коробку из-под конфет. Открыв ее, он обнаружил пару серебряных запонок со своими выгравированными инициалами, начертанными самым восхитительным почерком — Жена призналась, что это подарок, который она купила ему на Рождество четыре года назад, но так и не вручила. Ее радость от того, что она снова видит эти запонки, и восторг Бальтазара Джонса, вдруг получившего неожиданный подарок, потряс их обоих до глубины души. Но уже скоро они возобновили поиски и искали, пока Бифитер не наткнулся в ящике ночного столика жены на откровенно порнографические журналы. «Это еще тебе на кой черт?» — спросил он, тем самым и инициировав сход лавины. Они снова забыли о том, что искали, и следующие полчаса задавали друг другу вопросы. Ответы вели к новым вопросам, которые, в свою очередь, спровоцировали серию обвинений с обеих сторон. Прошло больше часа, прежде чем они вернулись к поискам ключа. К тому времени запанги уже отправили обратно в жестянку из-под конфет со словами, что подарок, пожалуй, подождет до Рождества. В конце концов пришлось признать поражение, и Бальтазар Джонс позвонил по телефону главному стражу, чтобы тот их вызволил. Главный страж лишь четвертой попытки сумел забросить запасной ключ за открытое окно, и тут Геббель Джонс заметила, что ключ приспокойно торчит в замочной скважине и поспешила украдкой его вынуть. С тех пор дверь у них в спальне больше не запиралась, а никакие просьбы не могли удержать ее мужа от ночных прогулок. Однажды утром Гебба Джонс к своей немалой радости узнала, что ночью его застукал главный страж. Однако вскоре ее радость сменилась негодованием, потому что поползли слухи, будто Бальтазар Джонс ходит к Евангелине Мор, молодой докторша Тауэрской общины, при виде которой у многих ее пациентов учащалось сердцебиение. Сплетни почти поверили, потому что большинство любовных афер обитателей Тауэра разворачивалось на территории крепости после того, как ворота запирались на ночь. Гебба Джонс сразу же поняла, что в сплетни нет ни слова правды. После смерти Милана муж забыл о любовных утехах, но она все равно две недели не позволяла ему спать в их постели. Он спал в ванне, и ноги у него торчали по бокам от кранов». Там было тесно, сыро, по нему ползали пауки, а во сне ему казалось, будто он тонет в лодке посреди океана. Каждое утро Гебба Джонс вставала пораньше, чтобы набрать ванну, не удосуживаясь извлечь из нее мужа, и сначала открывала кран с холодной водой. И сейчас, глядя на часы у кровати, она чувствовала, как по растекается гнев от того, что ее в очередной раз лишили покоя. Обычно она осуществляла свою месть, едва муж возвращался в постель, источая запахи ночи. Гебба Джонс наносила один единственный, зато очень точный удар. Едва ее муженек погружался в сон, она, заслышав его ровное дыхание, совершала короткую вылазку в туалет, топая хуже часового. Не закрыв за собой дверь, она порожняла мочевой пузырь, шум был как от ливня, отчего ее муж в ужасе подскакивал, уверенный, что попал в гнездо шипящих змей. Когда инфернальное шипение все же подходило к концу, он немедленно снова проваливался в сон. Но, кажется, всего через несколько секунд его жена, идеально рассчитав время, не менее громко, хотя и не столь продолжительно, извергала из себя струю во второй раз, завершая оглушительным сливом воды, и муж снова просыпался, разбуженный так же грубо, как и в первый раз. Натянув до подбородка старенькое одеяло, Геббер Джонс размышляла о застекленных шкафчиках на верхнем этаже соляной башни, с египетскими флаконами для духов, заполненными обращиками дождя, и о неумолимой жестокости горя. Сочувствие к мужу вдруг усмирило ее гнев. Даже не взглянув на стакан воды на ночном столике, который она обычно в таких случаях осушала, она снова повернулась на бок. А когда разошлись тучи, и муж в конце концов вернулся с пустым флаконом, Ему Джонс притворилась спящей и лежала, не шевелясь пока он укладывался в постель с ней рядом.